Глава 32. Расположившись за столиком, Влад передал мне карту меню, в то время как официант разливал вино в наши бокалы. Между нами царило молчание, и по дороге сюда, рука об руку, мы всё равно не сказали друг другу ни слова. Отложив меню в сторону, я долго смотрела на сосредоточенное выражение лица Влада, словно мой незнакомец обдумывал, с чего начать наш диалог. «Я буду стейк средней прожарки и салат», — сказала я, привлекая его внимание. Влад улыбнулся, затем щелкнул пальцами, подзывая официанта. Владея идеальным наречием, мужчина огласил наши пожелания, а потом я вновь стала его эпицентром внимания. «Ты меня обескуражила выбором блюда», — хохотнул мой фотограф, но я привыкла к подобным эмоциям со стороны мужского пола. «Думал, я буду перед тобой церемониться?» Шуткой задала вопрос, на что получила его серьёзный кивок. Я мгновенно притихла, понимая, что на пути Влада возможно попадались своеобразные дамочки со своими прибамбасами. Взяв в руку бокал с вином, я отпила пару глотков и, прочистив горло, добавила, разорвав гнетущее молчание. «Прости, не хотела пугать тебя». «Но я всегда считала, что девушка не должна стесняться своего аппетита. Это ведь ерунда следовать всяким придурковатым мнениям?» всплеснула я руками. «Лиза!» Влад протянул руку через стол и взял мою кисть в свою. Сжал крепко, переплетая пальцы. «Ты удивительная девушка. Таких, как ты, ещё поискать. И я думаю, мало кто сможет удержать. Я рад, что прямо сейчас ты рядом со мной». И твой аппетит меня нисколько не смущает. Напротив, мне приятно, что ты не стала кичиться идиотскими выдумками». «Спасибо», — улыбнувшись, ответила я. «Нам принесли наши блюда, и мы приступили к обеду». «Итак», — первым начал Влад, когда опустошил свою тарелку до последней крошки. «Лиза, я понимаю, что мы не просто устроили свидание. Ты хотела поговорить со мной». Я боялась этого момента, желая продлить нашу иллюзию, будто ничего не произошло. Но Влад был прав. Чем быстрее мы расставим все точки в недосказанности, тем быстрее я смогу покинуть Париж и вернуться домой. Сегодняшнее утро было не самым приятным, прочистив горло, призналась я. Затем, смочив губы салфеткой, отложила ткань в сторону от тарелки и посмотрела в упор на Влада. Его спокойный, но крайне пристальный взгляд проникал в самую душу и, на удивление, успокаивал. Дарил это чувство, пусть оно казалось мне нереальным. Откинувшись на спинку стула, мой фотограф молча ждал продолжения. Не торопил, давая мне возможность собраться с мыслями. В отличие от Стаса, который не терпел медлительности, Влад уважал мои личные границы. «Я не беру в расчёт наше утро», — сразу поправила себя, чтобы не исказить ситуацию. «Всё хорошо», — мужчина успокоил меня. «Я понял, что ты перешла сразу к делу. И это правильно». Стас предал меня, и... Мой голос надломился, а потом я опустила глаза на салфетку, не в силах сказать прямо. «Меня ничто здесь не держит. Я и решила вернуться домой». «Сегодня?» Так же спокойно поинтересовался Влад, и я кивнула. «Ты уже заказала билет?» «Еще нет». «Ты бежишь», — констатировал очевидное. И вновь молчание. «Понимаю, что, возможно, тем самым задело тебя. Но, Влад, мы так мало знаем друг о друге». Я высказала всё, о чём думала. Я надеялась, что мужчина понимает, как быстро всё завертелось между нами. Но Влад молчал. Он даже не смотрел на меня и, прикрыв кулаком свои губы, смотрел куда-то вдаль. «Я не хочу ранить твое сердце», — добавила я, на что получила резкий ответ от мужчины, который заставил подпрыгнуть меня на месте. «Что, если это уже произошло?» Влад едва сдерживал себя. «Но...» — оторопела я, растерявшись. «Из-за какого-то идиота теперь страдаем ты и я, Лиза. Неужели после провала ты не дашь шанса на что-то новое?» Облокотившись локтями о стол, Влад сверлил меня своим тёмным взглядом. На его скулах струнами напряглись желваки. «Влад, дело не только в моём бывшем женихе, а во мне!» Я попыталась вразумить мужчину, но он не хотел слушать меня. нет лиза. Он замотал головой, оборвав меня. «Дело не в тебе, а в Стасе. Он решил, что будет так, как хочет он, понимаешь? Ты только облегчила задачу. Мне!» – рассерженно произнёс он. «В каком смысле?» – недоумевала я, одёрнув свою руку, напряглась. «Стас хочет отобрать у меня мой бизнес. Точнее, выкупить и распродать по мелким кусочкам». Разузнав, что я искал себе компаньона, он втёрся в моё доверие. Как-никак мы были друзьями когда-то. Очень давно всё бульём поросло. А потом он огорошил меня и поставил перед фактом. Я не знал, как мне выйти из положения. Затем, спустя пару недель по приезде в Париж, он пригласил меня к себе в офис и сделал крайне пикантное предложение — соблазнить его невесту. «Что?» Моё сердце зашлось ходуном, а в ушах зашумело, будто я находилась на краю берега в узволнованного моря. Наверное, вся краска отлегла от моего лица, и я предстала перед Владом настоящим призраком во плоти. Даже дышать стало невыносимо из-за боли, что пронзила мою грудную клетку. Скорее отпив из стакана прохладной воды, я попыталась с трезвой головой принять информацию о том, что только что услышала из уст Влада. «Лиза, разговор с ним случился после того, как я встретил тебя в баре с твоими подружками. Увидев твоё улыбчивое лицо на фотоснимке в рамке, я замер. Если бы ты только могла оказаться в моём теле и прочитать мои мысли, что пронеслись в тот момент, я не мог понять, почему Стас решил разорвать с тобой отношения в то время, когда ты готовилась выйти за него замуж. Поэтому я согласился на сделку. Не только из-за своего бизнеса, но и ради тебя. Я не мог бросить тебя в такой ситуации. Ты хочешь, чтобы я сейчас поверила?» Недоверчиво произнесла, продолжая пребывать в какой-то параллельной вселенной, где кругом против меня строили заговоры. «Очень на это надеюсь». Влад говорил искренне, по крайней мере за тот промежуток времени, что я знала мужчину, На его лице не отразилось ни капли лукавства. Я хмыкнула, оперевшись лбом о ладони. «Господи, я или сплю, или это розыгрыш!» Истерично хохотнула, а потом почувствовала на своей кисти теплую ладонь Влада. «Это правда, которая обрушилась на твою голову», — тихо сказал мужчина. «Пелена слез застилала мои глаза, жаля их до боли». Я не могла понять, почему Стас так поступил со мной, вместо того, чтобы просто поговорить. Какие-то левые заговоры, шантаж, ради чего всё это затевалось? «Лиза», — ласково позвал меня Влад, «ты спросила у меня в галерее, верю ли я в любовь с первого взгляда». Я подняла голову и пристально посмотрела на мужчину, смахивая со щёк мокрые дорожки. «Верю, потому что уже люблю». Твёрдость в голосе Влада меня озадачила и дезориентировала. В тот день, когда мы встретились в баре, после я не мог заставить себя не думать о тебе, а потом, словно сама судьба, решила втянуть меня в коварные планы Стаса. «Я тебя люблю, Лиза». Ох! От неожиданности я выпрямилась струной. «Ты что? Нет!» запротестовала, вызвав у Влада смех. «Боже, я не представляю, как можно отказаться от такой девушки!» Мой фотограф покачал головой, расслабившись. Я была сбита с толку. «Ты ведь хотела услышать от меня нечто подобное, но стоило мне сказать, Лиза, ты мигом дала заднюю!» «Ты удивительная девушка!» Влад неотрывно смотрел мне в глаза. но Это не меняет того факта, что ты согласился на сделку со Стасом. Нахмурившись, я вновь вернула нить нашего прежнего разговора. Влад снова посерьёзнел, согласно кивая на мою реплику. Если бы я не согласился, уверен, что Стас специально нанял бы другого, предположил Влад, и я согласилась с ним. Плохо всё-таки я знала своего мужчину, за которого собиралась замуж. Я должен был признаться, запричитал Влад, сокрушаясь от злости к самому себе. Я повторила его жест и переплела наши пальцы в крепкий замок. Мужчина не ожидал, что я потянусь к нему после стольких признаний. «Я не поверила бы тебе», — твёрдо сказала, потому как это истина. «Сейчас мне больно. Очень. Но я хотя бы понимаю, что случившееся имеет мотив. Стас струсил». Не смог признаться, что между ним и Лерой всё ещё живы чувства, тем более замешан ребёнок. Как только я подумала о малыше, мне стало тоскливо, ведь все мои мечты о семье рухнули одним днём. Да, здесь не просто интрижка. Что ж, я поднялась из-за стола, готовая отпустить прошлое и шагнуть в новый день. Мне пора. Спасибо, что рассказал о многом. «Отчасти я бы на твоём месте поступила так же». Мне было сложно произносить эти слова, но только так я могла бы отпустить Влада. Мой фотограф соскочил со своего места, обалдев, как скоро я собралась оставить его. «Лиза, не поступай так со мной». Он приблизился ко мне, притягивая за талию к себе вплотную. Я нисколько не сопротивлялась, эгоистично наслаждаясь его теплом. Я запоминала эти мгновения, по которым позже буду безудержно рыдать, тосковать. В объятиях Влада я навсегда поняла разницу, как именно мужчина мог любить и заботиться обо мне. Сдерживая себя и свои через край льющиеся эмоции, я посмотрела в глаза Владу. «Как? Не бросай меня!» — прошептал одними губами, едва касаясь моих. Он опалил меня своим горячим дыханием, гипнотизируя, затмевая разум. «Что мне сделать такого?» — Влад запнулся. «Как доказать, что я сказал правду и не лукавил о признании в любви к тебе? Только скажи, Лиза!» — настаивал он. Я сглотнула ком в горле, подыскивая вновь верный ответ. «Безумно не хотела ранить сердце мужчины» тогда как моё собственное изливалось кровью. «Отпусти», — прошептала я и на прощание завладела его губами, которые не ответили на мой поцелуй.